Глава 41. Найти могилу Руслана Кондратьева оказалось довольно легко. Большие и очень красивые венки издалека привлекали к себе внимание. Артур, не торопясь, шёл к ним по мощёной дорожке и раздумывал о превратностях судьбы. Всего месяц назад у них с Русом всё было тип-топ. Аракчеев ещё больше поднялся после ареста Дашевского, завладел несколькими жирными активами для своей строительной империи и почти дожжал Сашу. Артур не сомневался. Ещё чуть-чуть, и бывшая невеста сломалась бы, она и так слишком долго смогла продержаться одна. В общем, всё было под контролем. Кондратьев лихо поднялся по карьерной лестнице, его последнее повышение точно не стало бы последним. Но привет, брат. Артур склонился над свежим надгробием и положил на него букет роз. Когда за женщиной моей ехал, не думал, наверное, что здесь с тобой встретимся в следующий раз, а, тварь? Аракчеев поправил галстук, одёрнул и без того идеально сидящий на нём пиджак. Артур был жив, здоров и на свободе. Это главное, а с остальным он справится. Оглянувшись по сторонам и не заметив поблизости людей, Аракчеев сначала пнул над гроби, а затем и плюнул на него. «Ну что, Рус, хорошо лежится. Удобно тебе». Артур присел на корточки и посмотрел в лицо Кондратьева на фото. «Ну, лежи, лежи, считай, ещё легко отделался». Последние слова прозвучали скорее как самовнушение. В глубине души состоявшийся зять Бориса Дашевского знал, что ничего бы он не сделал Русу, если бы тот и правда забрал себе Сашу. Артуру было не досуг заниматься бывшей невестой, своя задница подгорала, а Рус мог пригодиться. Но Рокчев был рад, что всё сложилось так, как сложилось. Об аварии и о том, что в машине Кондратьева нашли документы Саши, Артур узнал на следующий день. Первым его порывом было позвонить Дашевской, понять, что произошло, где она и за каким чёртом оказалась с Русланом. Но эту мысль Артур быстро обуздал. Во-первых, у него хватало собственных проблем, и светиться рядом с Сашей ему точно не следовало. Ему же рекомендовали навести порядок в личной жизни, и к этому совету он прислушался. Во-вторых, он хотел понаблюдать за ситуацией и разобраться, действительно ли авария была случайностью. Через неделю выяснилось, что да, банальное ДТП с избытком алкоголя. Саша чудом спаслась. Впрочем, Артура она тогда не особо волновала. Ему срочно пришлось покинуть страну. Перспектива уголовного преследования за взятки уже вовсю маячила на его горизонте. Вцепились ворог крепко и наверняка довели бы дело до ареста, но Артур не был бы собой, если бы не сумел отбиться. На этот раз помощь пришла с неожиданной стороны. Ксения Абрамова, лучшая подружка его бывшей невесты, сама позвонила ему. Просто поболтать. Ксюшины родители занимали неплохие должности в Министерстве финансов, а вот её крестный был замминистра МВД. И со своей крестницей он всегда был очень близок. Через день Артуру позвонили, разговор состоялся не из лёгких, но Аракчеев не торговался и принял новые правила игры. Да, пришлось многое отдать, поставить на ключевые места смотрящих, но, по крайней мере, ни о какой уголовке речь больше не шла. Очень кстати пришлись те деньги Дашевского, которые тот дал за дочку и которые Артур еще не успел потратить. От бывшего вице-мэра он иногда получал пустые угрозы. Боря был сбитым летчиком, сам еле соскочил и спрятался где-то за границей, чтобы зализывать раны. А вот Саша осталась в России, и с ней разговор пока не закончен. Ну и еще один очевидный плюс от нового покровителя. Аракчеев наконец выяснил, кому он так сильно перешел дорогу. Вот только название международного многопрофильного холдинга ему ни о чём не говорило. Нет, конечно, он знал о существовании этого бизнеса, но никаких конфликтов у Артура не было с этими экспатами. Примечание. Экспатриант, сокращённый экспат. Иностранный специалист, проживающий и работающий в стране, отличный от его родной. Конец примечания. Да и не полез бы Рокчеев против них без особой нужды. Давно в стране работают, связи на самом высоком уровне. К тому же Боре было до них далеко. Впрочем, крёстный Ксюша намекнул Артуру, что больше ему ничего не грозит. «Единственное, не лезь к Дашевской, ведь ты уже с Ксенией, как я понял. А я правильно понял. Обидишь крестницу, живьём закопаю. Без обид, Артур». Аракчеев, конечно же, пообещал. И сейчас собрался ехать в ресторан, обедать с Абрамовой. Они ещё не виделись после того, как Артур вернулся в Москву, но Ксюша прямо намекала ему, чего именно от него хочет в обмен на помощь крёстного. «Да, Артур и не возражал». Ксюша, конечно, бледная тень рядом с красавицей Дашевской, но зато у неё было одно преимущество перед Сашей. Ксюша всегда смотрела Артуру в рот и не скрывала своего восхищения. А это очень нужно мужчине, привыкшему доминировать в отношениях. Ксюша сидела в ресторане и листала меню, когда Артур зашёл в зал. Глубоко вздохнул и снова почувствовал себя счастливым, что наконец вернулся. Да, потрепанный, да, конкуренты воспользовались его временным ослаблением, но ничего, Артур всё отвоюет, всё будет как прежде. «Но привет, моя красавица!» Бархатным тоном произнёс Рокчеев, глядя на зардевшуюся Ксюшу. «Как всегда прекрасно выглядишь». Он присел рядом и окинул девушку ласковым взглядом. «Рассказывай, как дела? Всё ли хорошо? Может, помощь моя нужна?» Артур умел быть нежным и терпеливым. Он решил не говорить о своих проблемах, а только слушать трескотню Абрамовой. Язык у той всегда был без костей. Рокчеев уже заранее настроился на светские сплетни, которые пропустил за время вынужденного отсутствия, но Ксюша огорошила его, подняв, как он считал, запретную тему. «На днях я встречалась с Сашей. Не хочешь узнать, как она?» Абрамова улыбалась, но взгляд был настороженным. «Это что, проверка?» — ухмыльнулся про себя Артур, а вслух спросил. «А разве мне нужно про неё что-то знать? Зачем?» Лицо Ксюши посветлело, похоже, Абрамова поверила. «Да, я хотела, просто мы с ней виделись. Я еле узнала её, она так опустилась. Представить себе не можешь. В трепье безвкусном, почти не накрашенная, уставшая какая-то, измотанная, в общем, совсем не похожа на себя. И с парнем этим встречается. Я его однажды видела. У них всё серьёзно похоже. Симпатичный он». «Симпатичнее, чем я?» — удивлённо приподнял бровь Ирокчеев. «Нет, что ты...» — Ксюша снова засмущалась. «Ты самый красивый мужчина из всех, кого я видела» и чтобы больше я о других мужиках ничего не слышал. Поняла? Конечно. Абрамова уткнулась в меню и ещё долго не смела посмотреть Артуру в глаза. Обед подходил к концу, когда позвонил Ларионов. «Нам нужно встретиться. Это не телефонный разговор, Артур. Желательно сейчас». Голос у верного советника звучал напряжённо. Не стал бы он отрывать шефа от его будущей невесты просто так. «Приезжай». Когда Ларионов подъехал с тонкой папкой в руках, Артур ждал его у входа в ресторан. Он всё время был у нас перед глазами. Ларионов покаянно качал головой, пока Аракчеев изумлённо листал документы. «Я так понимаю, это он чуть тебя не разорил. Из-за Александры». Артур молча отдал Ларионову документы. Он знал, что сделает. И Ксюша ему поможет.